Глава пятая. Дальнейшие переговоры не заняли и двух минут. Шарш с неохотой признал, что был неправ, и я села в подъемник. Высадившись наверху, я направилась обратно в свой кабинет. На душе было спокойно. Сейчас поем, затем проведу педсовет с участием кентавра, а потом посмотрю по самочувствию. Или спать лягу, или все же почитаю что-нибудь. Географию, экономику и культуру разных рас этого мира я уже успела изучить. Сейчас разбиралась в политических системах и истории. Не все расы, конечно, были представлены подробно, но основные знания я получила. Имела относительно четкое представление о жизни эльфов, вампиров, гномов, оборотней и нагов. Уриса принесла мне обед. На первое, в глубокой порционной тарелке, густой мясной суп, очень ароматный и вкусный. На второе, не менее ароматные и вкусные грибы, тушеные с овощами, жареная рыба и рассыпчатая каша из ротанка, местного овоща, похожего на тыкву. Голодная, я с удовольствием приглотила все, запила стаканом компота и сыто прикрыла глаза. Блаженство. И даже есть несколько минут перед тем, как начнется пицсовет, Он традиционно проходил в большой просторной комнате через две двери от моего кабинета. Как и в земной школе, именно на пиццовете решались все вопросы, связанные с обучением адептов. Двадцать преподавателей разных рас, часть из которых являлась также деканами, собирались обычно два раза в месяц. Дисциплина среди адептов, распределение бюджета Академии на нужды деканатов, очередной набор первокурсников, что только не обсуждалось на этих собраниях. Общаясь с коллегами и во время педсовета, и вне его, я поняла, что Тариса пользуется среди них уважением. А еще ее почему-то боялись. Аурелия не смогла объяснить причину страха. Она не наблюдала за леди директором никаких странностей. Та вела себя так же, как и остальные преподаватели, многие из которых являлись аристократами. И опять причина могла крыться в так неудачно исчезнувшем шаркаре. «Лерна, Тариса!» В открытую дверь кабинета зашел Антер Лорн-Жарт. «Преподаватели собрались. Ожидают вас». Я кивнула. «Да, пора идти. Кто знает, сколько часов на этот раз продлится наша встреча. Чем раньше начнем, тем быстрее закончим». С этими мыслями я поднялась и вышла из кабинета. Несколько шагов по коридору, и вот я уже к порог комнаты с большим овальным столом. Все кресла, кроме одного, во главе стола оказались уже заняты. Преподаватели дисциплинированно появились вовремя. «Здравствуйте, Лерны! Рада вас видеть сегодня!» Произнесла я, зайдя в комнату и двигаясь к своему пустовавшему креслу. Мне ответил гул голосов. Все сидевшие за столом преподаватели были одеты в теплые костюмы. И все выглядели уставшими. У каждого из них сегодня было по 3-4 пары, а адепты любых рас и возрастов умеют выматывать нервы. Я сегодня наслаждалась днем без занятий. У меня не планировались позже у старшего курса. Сначала должны были выступать деканы факультетов. Девять существ в разных раз. Они вкратце рассказывали о делах своих подопечных, а затем, если не нужно было решать какие-то серьезные проблемы, мы переходили к общим вопросам. Кто выскажется первым? спросила я, усевшись в свое кресло. Удобное, по фигуре, как я любила, с широкой высокой спинкой и широкими подлокотниками оно позволяло с комфортом просидеть мне не один час. Слово взял декан факультета зелеварения, Заринас Лорн Никийский, оборотень со второй ипостасью медведя. Плотный широкоплечий шатен с синими глазами, он говорил басом, был выше меня на две-три головы и умел при желании сварить любое зелье, даже самое смертоносное. «У адептов заканчиваются ингредиенты для приготовления зелий. Нужно ваше письменное разрешение, Лерна Тариса, на телепорт в столицу». Я кивнула. Официальный телепорт, в отличие от частного, был бесплатным и не требовал магии от тех, кто им пользовался. Конечно же, я подпишу разрешение на пользование подобным телепортом. Адепты должны быть обеспечены всем необходимым. Зарина Слор Никиский самолично появлялся в столице два раза в год и закупал по максимуму все, что могло пригодиться для учебы. «Адепт третьего курса Виторис Гарайский подает надежды, как умелый Зелевар, продолжал между тем Зарина Слор Никиский. Я буду подавать наличную стипендию от Академии для него. Я посмотрела на лица остальных преподавателей. Некоторые выразили недовольство, но молча. Личная стипендия платилась из кармана Академии, и получить ее мечтали многие адепты, потому что это означало, что они до конца обучения будут учиться и жить на полном обеспечении Академического Совета. Но больше 10 существ в год Совет спонсировать не мог, а потому за личную стипендию всегда бывала настоящая драка. Судя по отсутствию приставки перед фамилией адепта, он был выходцем из горожан или крестьян, максимум купцов средней руки, то есть обычным существом. За его спиной не стояли именитые предки, у него не имелось защиты и связей. И дорогу в жизни он должен был пробивать себе сам. Личная стипендия от академии снимет с его плеч большую часть проблемы забот. Ему останется только учиться. Естественно, у остальных преподавателей тоже имелись претенденты. Здесь на педсовете никто скандалить не станет, но имя адепта запомнит. И я не удивлюсь, если у того внезапно резко упадет успеваемость по всем остальным предметам. «Подавайте», – согласилась я. «Академический совет в нужное время рассмотрит его кандидатуру и вынесет свое решение». «Что-нибудь еще?» Зарина Слор Никиски мотнул головой и замолчал. Следующим поднялся декан некромантов – вампир Шанрашар Лорд Кардиданский. Брунет среднего роста, с крючковатым носом и голубыми глазами, он был хитрым, пронырливым, упорным существом. Такой, если вобьет себе в голову что-либо, потом так просто не отступится от своей цели.